Рассказывает Радамир, рукой показывая, где будет яблонька расти, где вишенка и груша, где будет рощица из сосен, дуба, кедра и ольхи, какие между ними должны возрастать кусты, усыпанные ягодами, какие травы будут ароматы источать, с каким удобством пчелы могут дом свой в лесочке строить и где зимой трудяга будет спать, медведь. Он очень быстро, вдохновенно говорит, помысленно излагая, примерно три часа продлится его речь. С вниманием, затаённым и волнением ему внимать всё это время будут люди. И каждый раз, когда укажет юноша на место, где расти должно растение, согласно плану грандиозному его, Из круга, внимающих ему людей, вперед выходит человек, встает на то место, где будет яблонька или груша или вишенка расти. Бывает, женщина выходит, мужчина или старик. Но может выйти ребенок с глазами полными осмысленности, мудрости и радостного удовлетворения. Из круга, выходящие в руках своих, как раз и держат саженец того растения, которое юноша назвал, и место указал, где взрастать прекрасное должно. И каждому из круга выходящему кланялся народ. Ведь вышедший был удостоен похвалы младых, когда они поместье обходили за то, что смог прекрасное взрастить. А значит, вышедший был удостоен похвалы Создателя, Отца Всего» всех любящего Бога. Не суеверием был вывод такой делан, логичен он. В ведической культуры люди относились к молодым влюбленным, проект оазиса прекрасно творящим, как божествам. Их отношение справедливым было. Творил Создатель в порыве вдохновения, любви, и молодые, также вдохновленные любовью, сотворили проект прекрасный. Смотри, закончил юноша рассказ свой, сошел с пригорка, подошел туда, где девушка его стояла, с волнением и трепетом следившая за всем происходящим. Он за руку ее берет и на пригорок увлекает. Теперь они вдвоем стоят на возвышении. И юноша слова пред всеми говорит». Любви пространства здесь я не один творил. Со мною рядом и пред нами вдохновение прекрасное мое. Сначала взгляд пред всеми опустила девушка, а лучше девою ее назвать. Краса у каждой женщины своя, но могут быть моменты в жизни каждой женщины, когда над всеми возвышается она. В сегодняшней культуре Нет таких моментов, но тогда... Смотри, вот взор свой к людям устремила, Любомила, так девушку на холм зашедшую зовут. В единый слился возглас восхищения всех людей, Пред ней стоящих. На лике девушки, не дерзкая, но смелая улыбка засияла. Энергия любви ее переполняла. Сильней обычного румянец на щеках играл. Здоровьем пышущее тело девы и яркость глаз теплом окутали людей, И все в пространстве вокруг них. На миг все замерло вокруг. Богиня молодая пред людьми во всей своей красе стояла. И потому не сразу к пригорку, где влюбленные стояли, Родители девицы степенно подошли в сопровождении пожилых и юных членов всего семейства. Остановившись у пригорка, сначала поклонилось семейство молодым, потом спросила мать девицу, дочь свою, «Вся мудрость рода нашего в тебе. Скажи нам, дочь моя, ты видишь будущее тобою выбранной земли?» «Да, мама, вижу», — отвечала дочь. «Скажи мне, дочь моя, — продолжала, — все из показанного будущего нравится тебе». По-разному на этот вопрос могла ответить дева молодая. Чаще всего «да, мама, здесь будет райский сад прекрасный, дом живой».